Мечта. Игорь достал из-за ворота медальон, потер пальцами покрытую патиной поверхность, прошептав загадочное слово «нетман». Он все еще не понимал, что оно значит и что это за человек, которого так зовут, и главное, почему он называет так Игоря. Нетман появлялся в сложных ситуациях. Может, это он оставляет подсказки? Луи оперся лапами о край корзины и любовался видом с головокружительной высоты. Пустыня осталась далеко позади. И сквозь легкие перья облаков виднелись зеленые луга, пышные заросли кустов и кроны огромных деревьев, змеилось русло серебристой реки. «Не могу поверить, что лечу. Я так давно мечтал об этом!» — воскликнул Луи. «А я уже летал!» похвалился пир. «Да ну, и как это было?» заинтересованно спросили друзья. Сидел я как-то на дереве, плел свою паутину. Пригрелся на солнышке, как хлоп, все перевернулось вверх тормашками. «Я не сразу понял, что к чему», начал рассказ пир. «Зажат со всех сторон, еле дышу. Смотрю в щелочку, а там земля все дальше и дальше от меня уходит». Оказалось, Какая-то шустрая птица схватила меня вместе с паутиной. Хорошо еще, что не проглотила сразу, а понесла в клюве, видимо, своим птенцам. А ей навстречу летела другая птица и стала нападать на ту, что несла меня. Ударила ее клювом пару раз, но моя похитительница не испугалась и стала нападать в ответ. Так я и вылетел у нее из клюва. Паутина моя сработала как парашют, я приземлился прямо на пиратский корабль. «Где мы с вами и познакомились?» Закончил пир. «Ну, ты считай второй раз родился», — сказал Луи. «Друзья, а кто-нибудь знает, как управлять шаром?» — спросил Игорь. «Сейчас попробуем», — ответил Луи и принялся дергать веревки. «Кстати, впереди густые облака, и нас несет прямо на них. Как же нам свернуть в сторону?» — задумался Игорь. Воздухоплаватели попытались как могли управлять полетом, но у них ничего не получилось. Они залетели в густые белые облака. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Даже шар над головой исчез в белой пелене. Вдруг Игорь почувствовал, что медальон снова стал нагреваться. «Приготовьтесь!» сказал Игорь и схватился за край корзины. «Что? Что такое?» заволновался Пир. Но не успел он договорить. Как шар Пролетел облако насквозь, и перед путешественниками открылась фантастическая картина. Прямо в воздухе парил огромный остров, на нем стоял чудесный город с высокими зданиями. Между ними сновали необычные летательные аппараты. Шар залетел в город и поплыл между домами. Город сверкал чистотой и новизной. Складывалось ощущение, что его только что построили. «Смотрите, смотрите, какой необычный дом!» – показал Луина небоскреб, похожий на закрученную спираль. «Да, здесь все как в сказке», – сказал Пир. Друзья плыли над живописными садами и парками, отражались в отполированных до блеска стеклах небоскребов и дивились чудному городу. Но они не увидели ни одного человека. Мимо них пролетали необычные летательные аппараты, но тоже пустые. Все это настораживало и даже пугало. Через некоторое время шар стал сам снижаться и в конце концов приземлился на ухоженной зеленой площадке. Путники вылезли из корзины И направились к стоявшему недалеко дому с мраморными колоннами. И где все? Интересно, хоть кто-нибудь здесь живет? Спросил Луи. Вокруг по-прежнему не было ни одной живой души. Зайдя в дом, друзья увидели зал, наполненный множеством разнообразных вещей. Здесь, как в гипермаркете, было все. Удобная мебель. Умная домашняя техника, нарядная одежда, дорогие часы и украшения. Были вещи, которые Игорь не видел даже в телевизоре, а они напоминали предметы из будущего. «Чье это все?» «Ау, есть здесь кто-нибудь?» – позвал Игорь. Но никто не отзывался. При этом техника работала сама по себе. Свет сам собой включался и выключался. Играла музыка. По полу ездил робот-пылесос. Даже микроволновка зинкнула звонким колокольчиком, как будто что-то подогрело. Луи облизнулся и открыл дверцу, надеясь найти что-то вкусное, но там было пусто. Вдруг путники услышали шум мотора. Выглянув в окно, они увидели, что к дому подъехал автомобиль. Дверцы машины открылись, но из нее никто не вышел. Друзьям стало совсем уж не по себе. «Как вам в нашем городе?» Донесся откуда-то сверху приятный голос. Друзья обернулись. Со второго этажа по лестнице к ним спускалась миловидная девочка. «Уф! Я уж думал, что мы здесь одни!» — выдохнул пир. «Что это за город такой?» — спросил Игорь. «Это летающий город, созданный из неосуществленных мечтаний», — ответила, подойдя девочка. «Не понял», — пробормотал Луи. «Смотрите!» сказала девочка и указала на письменный стол. На столе вдруг появился суперсовременный компьютер. Это значит, продолжила девочка, что кто-то мечтает о таком компьютере, и все, что вы видите, это чита не сбывшиеся мечты. Некоторые вещи, о которых мечтали, остаются здесь навсегда. И, как вы видите, они постепенно заполняют дома и улицы города. А если мечта исполняется? спросил Пир. «Посмотрите в окно», – предложила девочка. «Вот только что тут стоял автомобиль, а теперь он исчез. Кто-то осуществил свою мечту. Но это бывает так редко». «Постой-ка, это что же получается? Ты тоже чья-то мечта?» – спросил Луи. «Да, меня зовут Ии. С моей помощью можно создавать умные программы, способные изменить мир», – ответила девочка. «Я слышал о тебе». «Ты искусственный интеллект», — догадался Игорь. «Я появилась здесь недавно и еще не узнала, кто именно обо мне мечтает», — ответила ей. «А тебе мечтает весь мир», — сказал Игорь. «Тогда странно, почему я до сих пор здесь». «Действительно, почему?» — спросил Луи. «Может быть, потому, что у меня у самой есть мечта. Понимаете, я могу управлять самолетом на расстоянии, «Могу собрать самого сложного робота, могу написать программу на любом языке, но больше всего я хочу почувствовать себя живой, радоваться, огорчаться, любить, как обычные люди», — сказала ИИ. и, и заплакал. «Видите эту слезу? Она не настоящая. Я могу только изобразить, что мне грустно, но внутри меня ничего не происходит». Все замолчали пауза затянулась. Никто не находил слов в утешении девочки. Пир молча протянул ей только что сплетенный из паутинки цветок. «Тебе показалось, что я расстроилась, паучок?» проницательно спросила Ии. «Нет, я по-прежнему ничего не чувствую». «Что, совсем ничего не чувствуешь?» усомнился Луи и хотел было ее слегка толкнуть, но пролетел сквозь Ии и плюхнулся на пол. «Видишь, «Ничего!» – вздохнула ИИ. «А какая здесь самая давняя мечта?» – полюбопытствовал Игорь. «На этом столе стояла большая жестяная коробка с цветными карандашами. По слою пыли я определила, что она находилась здесь лет 70, а недавно она исчезла. Представляете, кто-то в далеком детстве мечтал рисовать, но осуществил это только в глубокой старости. И после этого случая я стала замечать, что быстрее всего исчезают вещи, связанные с добрыми и светлыми мечтами. То есть, не понял Луи, например, спросил пир. Музыкальные инструменты, масляные краски, удочки, мечи, игры, был даже гончарный круг, перечислила девочка. Как бы мне хотелось почувствовать то же, что и человек, который в конце жизни исполнил свою мечту о цветных карандашах. «У меня тоже есть мечта, но я не хочу ждать 70 лет!» «Скажи, Ии, ты можешь помочь мне вернуться домой?» Задал самый главный вопрос Игорь. «Так, отправляю запрос!» На мгновение закрыла глаза Ии. «Вам надо добыть огненный кристалл и отвезти его на ледяную планету. Когда этим кристаллом вы растопите льды, под ними откроется выход». «И где добыть этот кристалл?» спросил Луи. «На огненной планете. Чтобы туда попасть, вы можете воспользоваться чьей-то мечтой. Только потом не забудьте ее вернуть», — сказала девочка. «Нам нужен космический корабль», — воскликнул Игорь. «Да, есть такая мечта. Звездолет стоит на краю города. Он уже изрядно запылился, ожидая пилотов. Пройдите несколько кварталов и сразу его увидите», — напутствовала друзей ИИ.